Из статьи Гребенщикова 6 июня 35. -го. Советую вам перечитать статью Гребенщикова протестую. Русский Рерих, за которым идут его сотрудники всевозможных наций, вер и положений, готовые на всякую жертву, чтобы только выполнить его всегда прекрасный зов к чему-то светлому. Неужели этот самый Рерих не заслуживает того, чтобы русские люди, все, безразличия веры и места пребывания, постарались отвернуться от клеветников и остановить заражающую атмосферу зло-шептания. наша гордость, наше достояние, один из современных светочей культуры, один из немногих устоявших на высоте своего высокого положения духовного и культурного. Так пишет большой русский талант и свидетель трудов, Николай Константинович, вот еще другое свидетельство большого поэта Рудзитиса. Николай Рерих известен не только как художник, но и как культурный водитель и личность, чье имя произносится с уважением как в западных, так и в восточных культурных кругах. Интеллигентности его духа присущая истинно универсальная амплитуда. Поле его деятельности идей изумительно широко и благозвучно. Нас в личности Рериха особенно привлекает то, что он не является просто мыслителем, проповедником или мечтателем. Он не провозгласил ни одной идеи, которую невозможно было бы реализовать, и для осуществления которой он уже не клал бы первые непоколебимые основы. Он создал множество мощных начинаний, культурных учреждений и единений, которые своим монументальным строением заставляют нас вспоминать великих исторических строителей. Так пишут близкие свидетели деятельности Николая Константиновича Черейха.